Татьяна Дероне. Ключ для Сары. Читает актриса Алла човжек Господи, что творит со мной эта страна Раз она отрекается от меня, посмотрим на нее с холодной отстраненностью. Посмотрим, как она потеряет честь и саму жизнь. ирен Немировский. Французская сюита. 1942 год. «Тигр! О, тигр, светло-горящее в глубине полночной чаще! Кем задуман огневой соразмерный образ твой?» Уильям Блейк. Песни опыта. Предисловие. Когда я писала «Ключ Сары», я и представить себе не могла, до какой степени этот роман перевернет мою жизнь. Июль 2001 года. Улица Нелатон в Париже. Я впервые отправилась на то место, где проходила облава Вельдив. Я чувствовала настоятельную потребность увидеть эту улицу. Было жарко и душно, как и в тот черный четверг сорок второго года. Об этой облаве мне было известно немногое, как и большинству французов моего поколения. Я не знала ее ужасных подробностей, не знала, что 4000 детей по большей части французов были арестованы вместе с родителями и помещены французскими властями сюда, совершенно бесчеловечные условия. Не знала, что эти дети в возрасте от двух до двенадцати лет будут несколькими днями позже оторваны от родителей, все той же французской полиции. Не знала, что эти дети будут отправлены на французских поездах в лагеря смерти, откуда ни один из них не вернется. Не знала, что на месте зимнего велодрома теперь стоит здание Министерства». В тот день я ощутила глубокую печаль. Я начала собирать сведения о 16 июля 1942 года. Сначала в интернете, потом стала искать по книжным магазинам. Но большинство интересующих меня изданий уже были распроданы. Это усилило мою боль. Кому хотелось вспоминать о Вильдив? В Дранси, несмотря на мемориал, обитатели, сохранившихся с той поры домов, не знали, что живут там, где располагался лагерь Ла-Мюет. Одна женщина призналась мне, что плохо спит. Вот она знала. В Бон-Ла-Роланде, где детей разлучили с родителями, на месте бывшего лагеря была построена школа. Маленький вокзал превратился в развлекательный центр. Никто ни о чем не помнил. Или не хотел помнить. На улицах Марэ я смотрела на старинные здания и думала о том раннем утре 16 июля 1942 года. У четырех тысяч детей в Вельдив были лица моих собственных детей, племянников и племянниц. Идея этой книги пришла мне в образе маленькой девочки, носившей желтую звезду. Я с самого начала знала, что ее зовут Сара. Потом я придумала американскую журналистку, которая пытается восстановить истину и в результате раскрывает семейную тайну 60-летней давности. Мне было сложно опубликовать эту книгу, к тому же написанную на моем родном языке. Пришлось прикрыться моей английской ипостасью, чтобы напомнить об этих мрачных страницах французской истории. На протяжении пяти лет все отказывались от рукописи. Страницы прошлого вызывали неловкость, как и сам сюжет. Я оставила Сару в недрах своего компьютера. Элоиза дормисон и Жиль коэнсолаль с которыми я познакомилась в 2005 году, поверили в мой роман и опубликовали его в 2007-м. Я написала «Ключ Сары» не для того, чтобы кого-то судить. Я написала этот роман, чтобы люди вспомнили об ужасе, который происходил в 20 минутах ходьбы от дома, где я живу, в моем городе, в моей стране, теперь уже 70 лет назад. Это новое издание посвящается двум моим Сарам, сюзи Коэн и Орлетсе Тестеллер, уцелевшим в облаве вельдив Встреча с ними и их дружба озарили мою жизнь. Сианна Деране. Париж, 28 сентября 2012 года. Введение. Все персонажи романа полностью вымышлены. А вот некоторые записанных событий нет, а именно те, которые произошли летом 1942 года, период оккупации. Особенно облава Вельдив, имевшая место 16 июля 1942 года. самом сердце Парижа. Эта книга не труд историка и не претендует им быть. Это дань памяти детям Вельдив, которых никто больше не видел. И дань уважения тем, кто выжил и рассказал.